Поиск виноватых. Мы обвиняем своих близких. Кто, как не они, виноваты в нашей, такой трудной, полной недовольства жизни? Я то и дело слышу. Мои родители не так меня воспитали. Эти неблагодарные дети вечно мне нервы треплют, не понимают, что мне некогда. Муж мешает, если бы не он... Мы обвиняем их в не тех результатах, в наших неудачах, трудной жизни, плохом настроении. И получается, что это они, наши близкие, мешают нам достигать успеха. Это они вставляют нам палки в колёса. Да, мешают. Да, иногда палки в колёса вставляют, соглашаюсь я. Но не потому ли, что мы, забыв о них, не даем им ни тепла, ни внимания? Что они должны в ответ сделать? Поддерживать тебя и восхищаться тобой? Но так трудно признать, что мы сами ответственны за результаты своих действий. Всегда проще найти виноватых и слышится опять. «Это жена виновата, что ребенок таким вырос». Она не так его воспитывала, — говорил мужчина на тренинге для родителей. Ей было не до него. И в ответ послышалось. «Это не я, это он сам виноват, потому что ребенку никакого внимания не уделял. И вообще ребенок весь в него. Так мы и находим виноватых в том, что сами творим. Он тормозит меня, он меня не понимает, и вообще он меня предал». Гневно говорила одна женщина. Я работала, не покладая рук, и в тот трудный момент, когда мне еще чуть-чуть осталось до повышения, он загулял. «Я училась в университете на юриста. Там была кафедра криминалистики», — рассказывала одна участница тренинга. «Так вот, есть всемирная статистика, согласно которой женщины убивают мужей намного чаще». «Я понимаю теперь, почему. Женщины считают своих мужей виноватыми во всех своих неудачах, в своей трудной жизни, потому и обиды у них такие сильные, и наказание такое страшное. К счастью, к таким страшным способам освободиться от обидчика люди прибегают нечасто». Но желание освободиться от источника бед приводит нас к тому, что иногда мы убираем этих людей из наших отношений. Мы разводимся или разъезжаемся или просто перестаем общаться. Но меняется ли от этого наша жизнь? Посмотрите, что при этом происходит, говорю участникам тренинга. Я могу освободиться от одного не такого мужа, который, видите ли, не поддерживал меня в бизнесе. Я могу не общаться с мамой, которая меня не понимает. Я могу отстраниться от близких, отношения с которыми напрягают. Я думаю, что моя жизнь с этого момента изменится, потому что я освободилась от тех, кто тормозил, мешал, не понимал. И я вся ухожу в работу. Никто ведь теперь не препятствует моему успеху. И жизнь точно меняется. Она становится еще более ущербной. Ведь она лишена любви, тепла и близости. И когда я, желая вновь получить любовь, буду строить новые отношения, то буду уделять время этому как значимому процессу. Но... Ненадолго. Как только отношения укрепятся, мужчина есть, в ЗАГС его сводила, печать в паспорт поставила, можно работать дальше, и я опять ушла в работу, и опять наступает время, когда муж начинает ждать моего тепла, ждать любви и заботы, и всё пойдёт по-старому, потому что дело-то было не в мужа, а в моём отношении к нему, к этой сфере жизни, в недостатке любви, недостатки внимания. И пока я не изменю распределение энергии, сил, внимания в своей жизни, ничего нового не произойдёт. По-настоящему новая жизнь начнётся у нас только тогда, когда мы пересмотрим нашу систему ценностей и начнём жить, исходя из новых убеждений, ценности и важности всех сфер жизни, и в первую очередь нужно осознать ценность и важность себя, своей жизни, гармонии, здоровья, всего того, что является основой нашей жизни.